Глава 6. Довольно долго ничего не происходило. Инсектоиды, понесшие значительные потери, не забредали на территорию арахнидов. А в последних после столкновения были весьма солидные запасы, поэтому они не охотились. Но скучно мне все равно не было. Цепи лишённый возможности двигаться из-за просто огромного живота, решил заняться моим образованием. Мы изучали историю, географию и политическое устройство этого материка поскольку он остался единственным заселённым людьми, насколько это было известно. Кстати, кроме этого материка, который называется Немейским, в мире Саури есть ещё два материка. Самый крупный, Варея, располагается совсем недалеко отсюда, в трёх неделях пути корабля. Его размер в два раза больше, чем Немея, а самый маленький, Латея, расположен далеко на севере, и разумные на нём не обитают. Даже инсектоиды там не водятся, только животные. Этот материк раза в три меньше немейского и весь покрыт льдами. Что-то наподобие нашей Антарктиды. Варея до недавнего времени была тоже заселена людьми и инсектоидами. Но около ста лет назад кнездо брата Сепия Терея погибло от атаки тварей. И не осталось никого, кто мог бы поведать, удалось ли выжить людям. Рахнит говорил, что шансов у них практически не было. Историю этого мира составляет в основном войны людей двух материков. Арахниды никогда не враждовались себе подобными. Я сильно не увлекалась ее изучением, только запомнила историю правящего рода и Андериэла. В какой-то мере мне его стало жаль. Его родители, в отличие от своего отпрыска, правили мудро и справедливо. Но брат императора собрал значительные силы и решил захватить власть, устроив переворот. Сторонники правящей династии мятеж подавили. Но императорская чета погибла, а десятилетний мальчик выжил но те же сторонники, получив власть в свои руки, стали манипулировать ребенком, что и привело к нынешней ситуации. Бунты регулярно вспыхивают на территории всего государства, которое как и материк, называется Немия. И обязательно я должна была учить правила дворцового этикета. Сколько бы я ни заявляла, что посещать это сборище змей в человеческом обличии не собираюсь, но Арахнит настоял, что Алаида – это политическая фигура, которая создает имидж гнезда и поддерживает связи между людьми и паучками. Сэппи, почему ты настаиваешь на этом? Ты все же решил от меня избавиться после появления потомства? Я вам всем буду не нужна? Набравшись мужества, спросила я Рахнида. Внутренне холодеет от страха. Не говори ерунды. Ты всегда будешь нам необходима и никогда не будешь для нас чужой или лишней. Но ты Аллаида и должна знать свои обязанности. Гнездо твой дом. «И каждый из нас гордостью умрет за тебя, если потребуется. Но иногда тебе нужно будет выполнить свои обязанности ради потомства. Иди ко мне». Цепи раскрыл мне свои объятия. Я с удовольствием прижалась к единственному существу во всех мирах, от любви и нежности, к которому замирало сердце. «Лучше с гордостью живите для меня. Я не готова терять еще кого-то», – ответила я, млея в родных руках. «Я очень переживала за него». Из-за выросшего живота его человеческая часть сильно похудела, лицо любимого выглядело усталым и изможденным. Все свободное время я ползала по нему не хуже ткачика, то разминая затекшие от неподвижности плечи, то усмирая беспокойное потомство. На все мои вопросы арахнида отвечали, что все проходит так, как и должно. Но я уже сейчас не представляла, как сепи вернется в свое прежнее состояние. На мои вопросы об этом он только улыбался и целовал меня в щеку. После его признания о том, что поцелуй между нами все же возможен, я сначала обиделась. Неприятно, что мужчина, к которому ты испытываешь такие сильные чувства, придумывает предлоги, чтобы избежать единственно возможного между нами выражения любви и нежности. Поэтому хоть и жаждала попробовать, но не торопилась экспериментировать. Да и страшно. Нет, я не Сэппи, а боюсь. А того, что ему будет противно, но он промолчит. Сидя в руках, я откнулась в изгиб шеи, дорогого мне мужчины и с удовольствием вдыхала его запах. Не удержавшись, стала нежно целовать его, легонько прикусывая тонкую нежную кожу. Сэппи напрягся. «Алла, что ты делаешь?» Немного хрипшим голосом спросила Рахнит. «Тебе неприятно?» спросила я, заглядывая в глаза Сэппи. «Слишком приятно», сказала Рахнит, кусая себе губу. Собрав всю свою смелость, я потянулась и аккуратно лизнула искусанную кусанную губу, отчего мужчина застонал, округлив от удивления свои черно-золотые глаза. Я отстранилась, решив, что ему все же не понравилось. Но он сам потянулся ко мне с поцелуем. Я никогда раньше не целовалась. Но желание хоть как-то быть ближе к любимому придавало уверенности в своих силах. Сначала мы не смело гладили друг друга, едва соприкасаясь. Потом этого стало мало, и я снова коснулась его языком. Дальше все утонуло в розовом тумане моего желания. Мы тоже однопили друг друга, То нежно таяли, то сладко растворялись в партнёре. Пока Сэйпи первый не решил прекратить эту пытку. «Это я не могу. Не понимаю, чего хочу. Так хорошо и горько, что я столь сильно тебя люблю. И не могу быть для тебя тем мужчиной, который по-настоящему тебе нужен». Охрипшим голосом сказал сейпи спрятав своё лицо в моих рыжих волосах. «Ты единственный, кто мне необходим. Может, боги твоего мира жалятся над нами снимут проклятие?» Сдерживая слезы, сказала я, скорая от нежности и тяжести этого момента. Рахнит только сильнее сжал объятия, а потом опустил меня на пол. Из дальнего угла за нами наблюдали остальные рахниды, которые ни на минуту не покидали нас сейчас. Мне стало неловко, и я ушла в ванную комнату, чтобы немного привести растрепанные чувства в порядок. Тем временем в общем зале. «Почему ты опять не сказал ей?» «Ты хоть представляешь, что будет с девочкой после появления гнезда?» Проскрепил самый большой из ткачиков по имени Форст. «И не скажу. Она все равно будет страдать. А так я растяну ее мучения ожиданием неизбежного. Пусть оставшееся время не будет омрачено для нее этим. Обещай, что когда все начнется, то уведешь ее отсюда под любым предлогом. Ей не нужно этого видеть. Но тогда тебе будет больнее. Ее присутствие отвлекло бы тебя». А может, и богиня с милостью велась бы и подарила тебе благословение?» Без особой надежды спросил Форст. «Ты ведь и сам в это не веришь. Просто пообещай!» Устало сказал Сеппий, а его брат только склонил свою мохнатую голову. Решив, что раз я здесь, то не помешает освежиться, я набрала полную ванну горячей воды и добавила ароматической соли. Погрузившись в приятную воду, я пыталась расслабиться, но тело горело том линиям а внизу живота разливалось странное тянущее чувство. Может, это и есть желание? Боже, ну за что мне все это? Я десять лет была никому не нужным изгоем, а сейчас нашла того, с кем хотела бы прожить всю жизнь, но не могу даже быть с ним в полной мере. С другой стороны, еще недавно мне не на что было надеяться в плане личной жизни, а теперь у меня есть цепь и гнездо, и скоро появятся наши дети. Что может быть лучше? Успокоив свое мятежное тело этими мыслями, я обмылась и вышла в общий зал. Дизи как раз накрывал на стол, который арахниды подносили к сепию, чтобы мы могли кушать вместе. Один он отказывался от еды, а учитывая его состояние, меня это очень беспокоило. Мы молча насладились вкусным мясом и овощным салатом, а на десерт были медовые соты. Я только в детстве ела это лакомство, а в этом мире, оказывается, такие же пчелы и мед ничем от нашего не отличается. Мы с удовольствием ели тягучую сладость, перепачкавшись, как дети. Потом со смехом оттирались от липкой массы. Не успели мы привести себя в порядок, как прибежал разведчик из числа рабочих и сообщил, что в одном из коридоров произошел прорыв из трех сурхов. Один из них ранен, но арахниды пока их только удерживают. Так что я могла потренироваться. Отвести меня вызвался самый большой ткачик в гнезде. По размеру он был лишь немного меньше сепия, его прежний кабаритах. Я с удобством разместилась на пушистом арахниде, и мы направились по извилистым коридорам. Когда мы приблизились к месту, то увидели трех огрызающихся инсектоидов. Один уже лежал и только дергался в предсмертной агонии. Арахниды вяло отбивались от их атак, учитывая, что для двух воинов это были не соперники, а скорее легкая закуска. Я даже пожалела этих животных, но потом вспомнила, как они разрывали на части Тариона, и неуместный приступ альтруизма мгновенно прошел. Сила послушно наполнила мое существо, я выпустила ее, а сурхи, издав противный свист, изогнулись в изломанных позах и замерли. Я решила, что в этот раз пойду дальше и оборвала их жизни. Как только я это сделала, меня скрутило болезненным спазмом. Казалось, что в голову воткнули раскаленные иглы и от напряжения по спине потек холодный пот. Через пару минут все прошло, оставив меня лежать в лапах Форста с тяжелым дыханием и бледным лицом. Наверное, лучше ограничиваться парализацией. От смерти идет жуткий откат. Буду пользоваться новыми знаниями только в экстренных случаях. Хотя нужно проверить. Может, в следующий раз будет легче. Мои исследовательские размышления прервал обеспокоенный скрипт Качка. А нужно вернуться. сейпи очень беспокоится. Конечно, сказала я, удобнее устраиваясь у него на спине. Форст, а почему вы все разного размера? Ты большой, а Дизи во много раз меньше. «Арахниды растут всю жизнь. Я появился одним из первых, а тень – последний, поэтому маленький еще». «А гнездовые рождаются тоже маленькими и растут всю жизнь?» «Нет, они рождаются маленькими, но вырастают лет за двадцать, потом не растут», ответил мне Форст, удовлетворив мое любопытство. А мы тем временем вернулись к обеспокоенному Сепию. «Что с тобой случилось? Почему тебе было больно?» – всыпал вопросами Арахнид. «Не переживай, ничего страшного». «Просто я убила, а не только обездвижила. Это больно, но быстро проходит. Хочу позже еще раз попробовать. Может, с каждым разом будет легче?» С сомнением ответила я. «Нет. Тебе нужно научиться отключать их так, чтобы не удерживать постоянно. И либо спасаться бегством, либо убивать бессознательными. Тогда тебе не будет больно», – задумчиво ответил Сепий. «Мне стало немного не по себе, что мы с ним обсуждаем теорию убийства мною кого-либо». Но, с другой стороны, эти умения, возможно, спасут жизнь мне или дорогим мне существам. Поэтому терзаться лживой моралью я не собиралась, согласившись с рахнидом. Теперь к моим урокам по истории, географии, политике и этикету добавилась биология инсектоидов. К радости Сэппи о человеческую природу я знала довольно хорошо, учитывая то, что училась на ветеринара. Срок появления на свет кнезда близился. Это и радовало меня, и тревожило, давя плохим предчувствием. Но я гнала его прочь. Все же появление на свет потомства должно быть радостью. Наша жизнь текла неспешной, и уже на днях должно было случиться то, чего с замиранием ждет все наше гнездо. Роды.